Не существовало видимой связи между его убийством и снившимся ей городом, Но интуитивно она почувствовала, что такая связь есть. Есть тайная тропка, соединяющая два убийства. Антиквара, которого она никогда в жизни не видела, и того другого мужчины в пропитанном дождем и кровью плаще, который рухнул на нее у двери подъезда. Его лицо всплывало во сне, превратившись в расплющенную жалобную маску. Почему-то это новое преступление делало убийство бен -Льюре фактом более реальным и необратимым. «Как это случилось?» — очень медленно спросила Алисия. Ему раскроили череп тремя ударами, объяснил инспектор, пытаясь принять более удобную позу. Ударили, скорее всего, тяжелым, твердым металлическим предметом. Труп нашли за прилавком, под грудой всяких статуэток и инструментов. Падая, он задел стеллаж. Мотив убийства остается для нас совершенно непонятным. Кажется, в лавке ничего не украдено. Любопытно другое. Рядом с телом валялся огромный том размером с атлас. Ежегодник антиквариата за 1979 год. И убийца вырвал оттуда одну страницу. Алисия с трудом сглотнула. Слюна была разом и горькой, и кислой. «За своего родственника можете не беспокоиться», — сказал Гальвис. «За Эстебана», — проговорила Алисия, не поднимая глаз. «Его зовут Эстебан». «За Эстебана можете не беспокоиться». Инспектор скроил нечто вроде сочувственной улыбки. Судебный врач дал заключение. Смерть наступила около девяти тридцати или десяти вечера а девушка из кондитерской показала, что видела, как Эстебан вышел из лавки антиквара, едва начал смеркаться, и после него в лавку заходили другие люди. Обычно лавка закрывается в девять, поэтому речь может идти лишь о заранее условленной встрече. Убийца и жертва знали друг друга. А за Эстебана не волнуйтесь. Кроме того, Он ведь не страдает близорукостью. Близорукостью? Рука инспектора нырнула в правый карман плаща и извлекла оттуда целлофановый пакет, в котором лежало что-то темное и продолговатое. Алисия успела только раз хлопнуть глазами, прежде чем поняла, что это такое, но поняв, ощутила ужас, и во рту у нее пересохло, Последние силы покинули ее. Она стукнула себя кулаком по бедру. «Очки для близорукости», — выдохнул Галюс. «Одно стекло разбито, как будто на него наступили. Возможно, когда кто-то убегал. Очки довольно сильные. Надо думать, что человек мало что без них видит. К тому же астигматизм. Они наверняка принадлежали пожилому человеку. Но, Алисия, мне кажется, вам знаком этот футляр. Что с вами? Да, конечно, она помнила этот очешник. Всего несколько дней назад он лежал на краю раковины в ее комнате. В ванной комнате. После того, как была прочищена труба, и шел разговор о романе С.С. Ван Дайна. Отпираться поздно. Смертельная бледность и тяжелое дыхание уже выдали ее. Она покорно кивнула и выронила из рук банку из-под Кока-Колы. Та покатилась по ковру. «Только ради Бога, не спрашивайте меня больше ни о чем».